Глава 5 Мэйзининг Да, как-то быстро у него крышу сорвало Мэкс 13. Почему мужчины в интернете всегда ведут себя как придурки? Мы же просто болтаем о книгах ТИС 7513. Откуда вы знаете, что это был мужчина? У него или у нее не было аватара Мэкс 13. Закатила глаза Женщины обычно не начинают называть других женщин сучками и стервами без всякой причины. А «Аватар» вообще ничего не значит. ТИС-7513. Буду иметь это в виду. Маги вызвала сети через шины первой. «Не-а», — сказала Саня, погрозив ей пальцем. «Думаешь, я не вижу, что ты пытаешься провернуть, и уже не в первый раз». «Постоянно подвергаешь себя риску, пытаешься защитить нас. Сейчас первый пойду я». «А может, я не пытаюсь вас защитить», — возразила Мэгги. «Может, я пытаюсь защитить себя, потому что думаю, что ловушки срабатывают только на второй раз». «Не жди, что мы в это поверим», — отрезала Натали и схватила Санию за руку. «Послушай, на этот раз я пойду первой. Вы с Мэгги до сих пор выполняли всю грязную работу». «А я только жаловалась». «Ничего подобного», — механически произнесла Мэгги. «Нет, я жаловалась», — повторила Натали. «Но я исправлюсь. Я выполню свою часть работы. Так что пустите меня первой». Мэгги заметила, что Натали сильно нервничает. У нее дрожали руки, билась жилка на шее. «Уверена?» — переспросила Мэгги. «Да», — сказала Натали. «Во всяком случае, мне кажется, что у меня получится не хуже остальных. Я участвовала в спартанских гонках, но, знаешь, это такие длительные забеги с препятствиями, после которых ты весь вывален в грязи. Я знаю, как с этим справиться». «Хорошо», — кивнула Мэгги. «Мы пойдем за тобой с промежутком в одну минуту. Подойдет? Если я не подорвусь на мини, или если меня не разрежет надвое падающим топором», — сказала Натали. «Ха-ха» выдавила Мэгги. Она понимала, что Натали хочется разрядить обстановку, но просто не могла сейчас смеяться. Она до сих пор видела перед собой участницу номер четыре, прибитую к стене. Натали набрала в грудь воздуха, шумно выдохнула и побежала. Мэгги взглянула на часы, висевшие справа, высоко у нее над головой. В лабиринте часы были повсюду. «Наверное, глупо жаловаться на то, что у нас есть возможность узнать, сколько времени нам осталось». С момента начала игры прошло почти четыре часа. Маги снова принялась гадать, что же произойдет, если они не смогут дойти до финиша вовремя. Может быть, гад с электрошокером пошлет своих оловянных солдатиков в лабиринт с заданием найти их, поставить к стене и расстрелять? Или хозяева лабиринта будут ждать, пока последние выжившие доползут до выхода и только потом прикончат их? И вообще, сколько людей в этом комплексе? Выйдя из контейнера, Мэгги насчитала примерно 20 охранников. В конечном счете это было не так уж много. Если в подчинении у главного ублюдка находилось всего 20 человек, и они были рассеяны по лабиринту, что ж, побег мог и удаться. «Минута прошла», — заговорила Саня. «Я ухожу». «Подожди», — сказала Мэгги, но Саня уже карабкалась через шины. Мэгги решила, что пойдет следующий. Она по-прежнему старалась защитить других, хотя понимала, это не ее дело. Она должна думать только о себе и Пейдж. «У меня это плохо получается», — подумала она. «Плохо получается быть эгоистичной». Ноа обвинил ее в эгоизме после того, как она сказала, что хочет развестись, что с нее довольна, что она не может больше жить с наркоманом. Ее долго терзало чувство вины. Казалось, что она могла сделать больше, что должна была сделать больше. И Мэгги спрашивала себя, может быть, она действительно вела себя как эгоистка. «Ну что, я следующая», — произнесла Бет. Маги сообразила, что отвлеклась и забыла о лабиринте. Она сказала себе, что нужно прекращать думать о прошлом и вернуться в настоящее, иначе не только она, но и остальные могут погибнуть. Натали была уже довольно далеко. Она перешла пруд с тухлой водой и преодолевала шестое препятствие. Она ловко забиралась по канату, в верхней части которого был подвешен колокол. С ее кроссовок капала зеленая жижа. Всего канатов было пять, а это означало, что организаторы игры рассчитывали увидеть здесь только половину участниц. В обычных гонках с препятствиями участник должен был забраться по канату, позвонить в колокол, как можно быстрее слезть на землю и переходить к другому испытанию. Маги собиралась наблюдать за Бет, чтобы убедиться в том, что она благополучно продвигается вперед. Но ее заворожило это зрелище. Наталья оказалась такой сильной и выносливой. Она уверенно забиралась по канату, быстро перебирая руками. Канат был очень длинным, футов двадцать или двадцать пять. В спортзале, где на полу лежали маты, падать было не так страшно. Но здесь под канатами были голые доски. Наталья протянула руку к колоколу. «Нет!» — крикнула магия, «Не трогай!» Наталья дернула за веревку и канат оторвался от балки. Мэгги успела заметить растерянное выражение лица Натали. Потом она замахала руками, пытаясь ухватиться за соседние канаты. А потом Натали упала. Она падала, падала, падала. И Мэгги могла только смотреть на это и слушать. Натали вскрикнула, потом послышались глухой удар и тошнотворный хруст и больше криков не было. Саня и Бет застыли посреди полосы препятствий. «Идите!» — крикнула им Мэгги и побежала по шинам следом за Бет. «Идите, идите, надо посмотреть, что с ней!» Но Натали не кричала, не звала на помощь, и Мэгги знала, что шансов у нее нет. Но она говорила себе, что надо надеяться, надо молиться о том, чтобы с Натали все было в порядке. Может быть у нее перехватило дыхание или она потеряла сознание после падения. Хрус не означал, что она мертва, но она упала с большой высоты, подумала Мэгги, помогая Бет преодолеть препятствия, стремясь поскорее добраться до Натали. Она слышала хрип Бет, понимала, что заставляет беднягу бежать слишком быстро, но ничего не могла с собой поделать. Ей была невыносима мысль о том, что Натали умрет в одиночестве, испуганная, растерянная. Это было несправедливо, нечестно. Мы до сих пор считаем, что люди, которые устроили эту игру, намерены играть по правилам, что задания будут честными. Ничего подобного. Эти мерзавцы готовы на все. Абсолютно на все, чтобы к финишу не пришел никто. Мэгги брела через пруд и буквально волокла за собой Бет. Пруд оказался отвратительным. Вместо воды яма была наполнена густой зеленой слизью, а у дна копошились какие-то твари. Она услышала, как Бет произносит слово «пиявки». Но ей некогда было отвечать, оборачиваться. Она не могла потратить ни одной лишней секунды на ужас и отвращение. «Конечно, в пруду были пиявки» потому что один из хозяев лабиринта, наверное, в детстве смотрел «Останься со мной» и перенёс душевную травму после сцены, в которой Горди отрывает пиявку от пениса. «Останься со мной» — фильм 1986 года, снятый режиссером Робом Райнером по повести Стивена Кинга «Тело» 1982. Но Мэгги, во-первых, не была мужчиной, а во-вторых, не боялась пиявок. Она боялась потерять спутниц, боялась сделать ошибку, в результате которой мог пострадать кто-то другой. Пиявки были мелочью, потому что Натали ранена. Саня, облепленная зеленой слизью, склонилась над Натали. Когда Мэгги выбралась из пруда и, наконец, выпустила руку Бет, Саня подняла голову. У Мэгги шумело в ушах, перед глазами плясали черные точки — но она упрямо переставляла ноги, пока не дошла до Сании и не увидела Натали. Мэгги долго смотрела на тело, на шею, согнутую под неестественным углом. Она хотя бы не страдала. Надо думать об этом. Не мучений, как у женщины, которую пригвоздила к стене серпом и которая медленно истекла кровью. Не сотен пауков, ползающих по твоему телу, залезающих в рот, в нос. По крайней мере, с ней такого не было. По крайней мере, она просто упала, умерла и не мучилась. Мэгги попыталась утешиться этими мыслями, но потом вспомнила, что у Натали осталась сестра и что она сидела в комнате без окон, как Пейдж, как мать Ронни, как все другие заложники, родственники погибших. Мэгги подумала, неужели этих заложников... Уже убили, или организаторы ждут окончания игры. Наверное, удобнее устранять всех разом. «Тебе должно быть стыдно, Мэгги», — подумала она. Речь идет о жизнях людей, о людях, которых кто-то любил. Она вдруг поняла, что близка к истерике, хотя до сих пор ей удавалось справляться с собой. И еще поняла, что опасности лабиринта и всех этих антиутопий которые она читала не задумываясь, ради развлечения, сами по себе не так уж страшны. Опасность заключалась в том, что глядя на гибель других, ты впадаешь в отчаяние, или еще хуже, перестаешь что-либо чувствовать. Теперь их маленькая группа состояла всего из трех человек, и в другой группе было две женщины, если с ними ничего не случилось. Прошла треть отведенного времени, а половины участниц уже не стало маги не знала как преодолела оставшиеся препятствия она двигалась механически почти не обращая внимания на санию и Бет. не то чтобы она успела особенно привязаться к натали просто ее смерть оказалась последней каплей и уверенность маги в том что она найдет и спасет пейдж вдруг показалась самообманом пустой фантазией Похитители не намерены были их отпускать. Мэгги знала, они собирались устроить так, чтобы все участницы потерпели поражение. В «Голодных играх», по крайней мере, предполагалось, что в живых останется один победитель. А здесь победителей не будет. Но нет, это тоже было не совсем правильно. В книгах, которые Мэгги раньше любила, вряд ли она когда-нибудь снова сможет их читать, главный герой или героиня — Формально одерживали победу, но в то же время обязательно теряли что-то. Герои лишались любимых или вынуждены были пожертвовать принципами, ради выживания совершали аморальные поступки. А чем мне придется пожертвовать ради того, чтобы спастись самой и спасти свою дочь? Эта мысль впервые пришла Мэгги в голову. Впервые она задумалась о том, что ради собственного спасения придется бросить остальных, подвергнуть их опасности. Она не знала, сможет ли поступить так в реальности. После гибели Натали они шли вперед молча. Не было больше решительных взглядов, бодрых улыбок и шуток. И девиз «Мы в этом кошмаре вместе, давайте поддерживать друг друга» был забыт. Не осталось ничего, кроме хмурых лиц, мрачного молчания и едкого запаха пота. Они миновали следующее препятствие, и еще одно, и еще. Каждое было сложным, смертельно опасным. Хлипкий мост над ямой с живыми крокодилами, ящик с дырой, в который нужно было сунуть руку и надеяться на то, что ничего не произойдет. Мэгги подозревала, что внутри сидят ядовитые насекомые, но никого из них не укусили. Необходимость съесть ягоду, которая могла оказаться ядовитой. Мэгги двигалась как в тумане, но каким-то образом все остались живы. Они нашли второй стол с водой и продуктами, но оказалось, что женщины из другой группы все выпили и съели. «Вот гадины», — проворчала Саня, Смяла пустую упаковку из-под крекеров и с отвращением швырнула ее на землю. Они остались вдвоем, устало произнесла Мэгги. Номер два способна на такое. Но номер десять вряд ли. Я надеялась, что она не такая, что она одумается. Почему ты так решила? спросила Бет, грустно глядя на пустые бутылки из-под воды. Мэгги пожала плечами. Она сомневалась, прежде чем присоединиться к другой группе. Мне показалось, она не совсем уверена в том, что хочет идти с ними. А после того, как другие погибли, я надеялась, что номер 10 бросит номер 2, ведь было совершенно ясно, что остальные интересуют ее только в качестве живых щитов. «Может, номер 10 сама планирует осуществить что-то такое с номером 2», предположила Саня. «Например, собирается столкнуть эту стерву в какую-нибудь яму, и выбраться отсюда без помех. «Может быть», — пробормотала Мэгги. Ей было безразлично, что произойдет с номером 2 или номером 10. Мэгги была так голодна, она так устала и была совершенно разбита. Ей хотелось вздремнуть или просто посидеть на земле и отдохнуть. Но время шло, и ей не давали забыть об этом. Часы были везде, обратный отсчёт постоянно мелькал перед глазами, И Мэгги видела, как уходят секунды, минуты, часы. Все меньше времени оставалось у нее на то, чтобы найти Пейдж. Они продолжали идти по лабиринту, держась рядом только из соображений безопасности. Казалось, их уже ничто не связывает. Мэгги вдруг заметила, что Бет больше не задыхается. «Может быть, она приспособилась, привыкла к быстрой ходьбе?» — подумала Мэгги. Или они с Аней идут так медленно, что Бет не составляет труда держаться рядом. Как бы то ни было, после гибели Натали Бет дышала почти нормально и не пыталась ухватиться за руку Мэгги. Может быть, она наконец поняла, что надо собраться силами, иначе не выжить. Я рада. Она взглянула на Бет, которая шла на шаг впереди, увидела ее лицо в профиль. У Бет был бесстрастный вид — Она дышала ровно, без усилий, как бегун, как спортсмен, который ежедневно тренируется для марафонов. Мэгги нахмурилась. Бет не могло стать лучше. Она не могла совершенно избавиться от симптомов астмы, тем более в стрессовой ситуации. Люди с астмой не выздоравливают магическим образом без ингаляторов. А может быть, такое возможно? Мэгги ничего не знала об этой болезни. «А что, если ей не стало лучше?» — подумала Мэгги. «Что, если она...» Но у нее не было возможности додумать эту мысль до конца и прийти к каким-то выводам. За поворотом они обнаружили новое препятствие. Перед ними было нечто вроде боксерского ринга. А на этом ринге номер два и номер десять избивали друг друга свирепо, как борцы на турнире по смешанным единоборствам. Мэгги ненавидела эти единоборства и не могла смотреть даже короткие видео, не могла видеть, как люди бьют друг друга кулаками и ногами. Ей были противны кровь, насилие. Ноа смеялся над ней, потому что Мэгги была недовольна, когда он, переключая каналы, случайно натыкался на такой бой. Он говорил, что это абсурд. Она читает книги о тинейджерах, которые убивают друг друга и не может несколько минут посмотреть на поединок. «Это другое», — настаивала Мэгги. «Даже если автор описывает всякие жестокости, мне не обязательно представлять себе это, не обязательно видеть, если мне не хочется. Но когда это показывают по телевизору, деваться некуда. Кровь, злоба — и все это прямо у тебя перед глазами. Ну а только смеялся...» и не переключал канал, даже если она просила его об этом. Ей следовало понять, что будет дальше, в кого превратится человек, не способный уважать ее чувства. Ей следовало понять, какой он на самом деле. Мэгги, Сания и Бет медленно подошли к рингу. Номер 2 и номер 10, казалось, даже не заметили их появления. Руки и лицо номера 10 — были покрыты царапинами, она пошатывалась, но номер два выглядела еще хуже. Ее волосы слиплись от крови, левая рука не слушалась, и Мэгги решила, что она лишилась одного глаза. По ее щеке текли кровь и какая-то прозрачная, желеобразная жидкость. Когда они подошли, номер два ударила номер десять ногой в грудь, и Мэгги услышала треск ребер. Номер десять хотела крикнуть, но изо рта у нее вырвался какой-то слабый хрип. Она не могла даже кричать от боли. А потом Мэгги случайно бросила взгляд на стену позади ринга и ахнула. Она подумала, что это, наверное, галлюцинации, иллюзия, какая-то защитная реакция психики. «Что такое?» — обернулась к ней Саня. «Смотрите», — указала Мэгги, — «там выход». Табличка с ярко-красными буквами висела над простой белой дверью. Она не заметила бы ее, если бы не знак. Дверь находилась в нескольких футах за рингом, на котором номер два и номер десять пытались убить друг друга. Выход все таки существовал. Им просто нужно было добраться до него. «Дверь наверняка заперта. А может, это обман. Может, это вовсе не дверь», — сказала Саня но Мэгги услышала в ее голосе надежду. Ту же самую надежду, которая жила в сердце самой Мэгги. Минуту назад ей казалось, что она лишилась сил, но внезапно она почувствовала прилив энергии. Выход существовал. Кошмар не был бесконечным, а она уже начинала думать, что ей суждено блуждать по садистскому лабиринту до тех пор, пока она не свалится от усталости. «Но мы можем попытаться». — возразила Мэгги. — Дверь совсем рядом. Было бы глупо пройти мимо. Однако в глубине души она опасалась, что этот выход — очередная ловушка, трюк, развлечение для наблюдателей. Может быть, они будут гоготать, глядя на то, как Мэгги, Саня и Бет пытаются открыть дверь. Или эта заманчивая дверь открыта, а за ней ждут новые опасности, даже смерть. «А что, если дверь — это часть их плана?» Маги знала, что такое возможно. Но еще она знала, что все равно обязана открыть ее, попытаться выбраться из лабиринта. Она стояла, глядя в пространство, и снова видела перед собой Натали, которая пыталась уцепиться за канат. Она никак не могла избавиться от этого воспоминания. Ведь двери с надписью «Выход» вернул Надежду предал сил. «Нет, она сможет это сделать. Они смогут. Они смогут спастись». «А как же препятствие?» пролепетала Бет. «А что с препятствием?» спросила Мэгги. «Но мы же должны... Ну, понимаешь, выполнить задание», сказала Бет, указывая на ринг. Номер два едва держалась на ногах, покачивая, словно пьяная. Номер десять наблюдала за ней, прищурившись, как лиса, и ждала подходящего момента. «Насколько я понимаю, препятствие сейчас занято», — заметила Саня. «Кроме того, я не вижу никаких инструкций, где было бы указано, что мы обязаны драться друг с другом, как эти две идиотки. Я думаю, если мы просто перелезем через ринг, можно будет считать, что препятствие пройдено». Бэт покачала головой. «Нет, мне кажется, это неправильно». «Мне кажется, мы должны...» Она смолкла, и Мэгги пристально взглянула на нее. «Мы должны драться друг с другом. Это тебе кажется?» Бет снова показала на ринг. «Они установили здесь боксерский ринг, поэтому я и думаю, что мы должны драться». «Ну и где это написано?» — спросила Мэгги. Ее подозрения насчет Бет усиливались с каждой секундой. «Ты видишь какую-нибудь табличку, где было бы написано, что мы должны избивать друг друга, калечить, царапаться?» Бет уставилась на Мэгги огромными глазами. «Нет, я просто подумала...» «Я не буду ни с кем драться без крайней необходимости», заявила Мэгги и подумала. «Не надо изображать передо мной олененка Бэмби. Теперь ты меня не обманешь». Похоже, номер два на последнем издыхании, сказала Саня. Значит, она не была провокаторшей. Ага. Но я думаю, что провокаторша среди нас все-таки есть, ответила Мэгги, глядя на Бет. Я думаю, что задача одной из участниц была сделать так, чтобы нас всех тут порубили на мелкие кусочки, и чтобы никто не дошел до финиша. Если финиш существует, в чем я сильно сомневаюсь и эта участница позаботилась о том, чтобы впереди всегда шел кто-то другой. Саня проследила за взглядом Мэгги. «Ты серьезно? Думаешь, это она? Она едва ноги передвигает, в любую минуту может потерять сознание». «Уверена?» — усмехнулась Мэгги. «Потому что я заметила, что последние полчаса она дышит вполне нормально». Как бы быстро мы ни бежали, и какой бы стресс она, предположительно, не испытывала. Бет схватилась за рукав футболки Сани. Мэгги поняла, что она делает это нарочно нарочно ведет себя как ребенок, чтобы остальные подумали, что Бет нежное, хрупкое, пугливое создание, которое нужно защищать. Саня! Вполне убедительно всхлипнула Бет, Ты же не веришь в это, правда? «Мэгги, мне кажется, ты просто очень устала и очень расстроилась из-за Натали. Я же заметила, что ты с трудом преодолела последние несколько препятствий. Мне пришлось помогать тебе пару раз, потому что ты действительно не в себе». «Но не настолько не в себе, чтобы не пройти препятствия самостоятельно», — возразила Мэгги. Так оно и было на самом деле. Гибель Натали потрясла ее до глубины души, но она не полностью отключилась от окружающего мира. Она овладела своим телом, выполняла задания, которые от них требовали. Бет ничем ей не помогла. Напротив, вдруг сообразила Мэгги, все это время Бет им только мешала. Это было сделано очень искусно, и, глядя на бедную больную, нельзя было заподозрить обман — Но из-за предполагаемой физической слабости и неуклюжести Бет Мэгги не раз сильно пострадала. Она задерживала всю группу, из-за нее они двигались медленнее, чем могли бы. Она буквально вынуждала Мэгги заботиться о себе и постоянно твердила «Мне так жаль, мне так жаль» или «Я просто хотела помочь». «Ага, как бы не так», — подумала Мэгги. Просто хотела помочь. Просто хотела сделать так, чтобы я погибла до ринга. А потом ты собиралась избавиться от Сани и свободно уйти из лабиринта через эту дверь. Саня заговорила. «Я не знаю, Мэгги. Мне не кажется, что она, ну, знаешь, активно пыталась нас убить. Мы же с тобой дошли до последнего препятствия. А Ронни и Натали нет». «Ага, и половина группы номера два погибла еще до начала полосы препятствий», напомнила ей Саня. «По-моему, это еще ни о чем не говорит. Может быть, у тебя, как бы это сказать, начинается...» «Паранойя?» — закончила за нее Мэгги. «У меня нет паранойи». Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы говорить ровным, бесстрастным голосом, Потому что именно это она слышала от Ноа в ответ на ее слова о том, что он ведет себя странно, не так, как раньше, что он не похож на себя. Именно это она слышала, когда обвиняла его в том, что он многое утаивает от нее. «У тебя просто паранойя, Мэгги. Я думаю, у тебя крыша немного поехала от твоих любимых книжек. Поверь мне, не существует никакого глобального заговора против тебя». Но Мэгги с самого начала знала, что с ним что-то не так. И тем не менее она позволила ему убедить себя в том, что ошибается, что все тревожные признаки — лишь порождение ее разыгравшегося воображения. В глубине души она понимала, что рядом с ней уже не тот прежний Ноа. Но ей хотелось верить в него, верить в лучшее, верить в то, что она еще сможет любить его и что он сможет любить ее так, как раньше. Эта наивная вера едва не стоила жизни Пейдж. Мэгги не собиралась повторять ошибку. Важнее всего для нее была жизнь Пейдж и спасение из этого ада. Мнение окружающих не имело значения. «А ты не заметила, — ответила Мэгги, — что когда из джунглей полезли пауки, Бет побежала прочь быстрее всех, как спринтер, и никакой астмы». Мэгги изобразила пальцами кавычки, произнося слово «астма». Глаза Бет наполнились слезами, но она не расплакалась. «Талантливая актриса. Интересно, как ты это делаешь?» «Выдавливаешь слезы, когда совсем не хочется плакать». «Я ужасно боюсь пауков», — жалобно пропищала Бет. «Я говорила вам, что боюсь их». «Ага, и это тоже очень странно», — заметила Мэгги. «Удивительное совпадение. Ты боишься именно того, что приготовили нам организаторы». «Я не знала, что в лесу будут пауки. Я даже не знаю, как сумела выбраться оттуда», — настаивала Бет. «Ноги сами несли меня вперед, но я чуть не умерла от страха». Мэгги услышала какое-то хрюканье, потом стон. Она оглянулась и посмотрела на ринг. «Номер два и номер десять...» распластались на мате. Мэгги показалось, что номер два не дышит, а номер десять лежала с окровавленным опухшим лицом, открыв рот. У нее уже не было сил пошевелиться. «За кого ты дралась?» — подумала Мэгги. «Кого они забрали у тебя? Чем они угрожали тебе?» Даже у стервы номер два, наверное, были близкие люди — Иначе она не сцепилась бы с противницей так яростно. Несмотря на образ дренной девчонки, она вовсе не была бессердечной. Первое впечатление бывает обманчивым. У каждого из нас есть чувства, которые мы никогда никому не показываем. Мы прячем от других некую частицу своей души. Наше истинное «Я» окружаем его неприступной крепостью. В глубине души номер два любила кого-то так сильно, что едва не забила номер десять насмерть. В глубине души Бет были совершенно безразличные Санни и Мэгги. Она сговорилась с врагами, готова была выполнять их приказы, собиралась сделать так, чтобы погибли все, кроме нее. И все это время она изображала милую, беспомощную, невинную девушку но Мэгги увидела ее истинное лицо. Мэгги поняла, что Бет — предательница. Когда номер два и номер десять упали, Саня сделала несколько шагов к рингу, но потом замерла и оглянулась на Мэгги. А я думала, что ты, как обычно, поспешишь на помощь раненым». «Опасно поворачиваться спиной к ядовитой змее», — ответила Мэгги. Мэгги и Бет пристально смотрели друг на друга. Саня, видимо, хотела вмешаться, но не знала, что делать. Мэгги догадалась. Саня склонна верить Бет и считает, что рассудок Мэгги не выдержал пережитых испытаний. «Хватит притворяться!» — рявкнула Мэгги, глядя на Бет. Мэгги заметила расчетливое выражение в глазах Бет, заметила, как неуловимо изменилось ее лицо, а в следующее мгновение Бет улыбнулась. Ну хорошо, сучка, давай потанцуем.